В шкафу обнаружилась кое-какая одежда простого кроя, приблизительно подходящая мне по размеру. В знак траура по Эдвину я предпочла черное платье. Одевшись и более-менее приведя себя в порядок впервые с того дня, когда оказалась в поместье, я вышла из комнаты. У меня не было часов, но по внутренним ощущениям и положению солнца, ярко светившего в окне, мне казалось, что приблизилось время обеда. Я рассчитывала в этот час встретить хоть кого-то из обитателей дома. Вынужденное безделье тяготило, вопросы и сомнения не находили разрешения. Для чего лорду Кастанеллу нужен брак с женщиной, обвиненной в использовании ментальной магии? Что он намеревался со мной сделать и почему за все дни моей болезни так ни разу и не появился, чтобы сообщить об этом? Мои шаги гулко отдавались в тишине дома. Массивные двери с кованными ручками были заперты, задернутые шторы на окнах не пропускали ни лучка света. Едва заряженные накопительные кристаллы погружали коридор в тосклый полумрак, достаточный для того, чтобы различать, куда идешь, и не более. Казалось, в этом крыле дома жила я одна. Я отодвинула тяжелую портьеру и, выглянув в окно, сощурилась от белого света, мгновенно ослепившего меня после темного коридора. Когда глаза немного привыкли, я смогла разглядеть парадный вход с двумя полукружьями лестниц по бокам и уходящую вдаль аллею, заканчивающуюся темными воротами. Свежие следы шин чернели на припорошенной снегом дороге, и я испытала разочарование. Лорд Кастанелла, скорее всего, недавно покинул поместье. По обеим сторонам от раскинулся сад. искусный лабиринт из деревьев, постриженных в виде причудливых фигур, и низкого кустарника с фонтанами, сейчас безмолвствующими, беседками и скамейками. Снег лежал на дорожках ровным белым слоем, и я решила, что вряд ли кто-то, кроме садовника, имеет обыкновение бывать здесь. В этой заброшенной, нетронутой красоте скрывалось что-то, притягивающее взгляд, словно воспоминание о славном прошлом старого поместья. Вероятно, род Кастанелла некогда был многочисленным и влиятельным, а ныне его представителем остался один лорд Майло. Ждал ли этот пустой и холодный дом хозяйку, которая вновь вдохнет в него жизнь? Впрочем, эта роль явно предназначалась не мне. Я потянула плотную ткань, занавешивая окно, и продолжила путь. Контраст между миром снаружи, ярким, светлым, огромным, и мрачной пустотой поместья лорда Кастанелло был почти физически ощутим. Одетая в черный шелк, идущая по погруженному во тьму коридору, я чувствовала себя привидением, затерянным среди покинутого дома. Отчаянно хотелось отыскать хоть одну живую душу. И я вздрогнула, не кстати вспомнив сплетни, ходившие о браках лорда Кастанелло, желательно не увидеть ни одной мертвой, не встретить призрака, поверить в существование которых здесь было легко. Полутёмное крыло заканчивалось спускающейся вниз лестницей. С другой стороны от нее располагалось еще одно крыло, столь же темное, как и то, в котором поселили меня. Я могла лишь гадать, Где должны располагаться покои хозяина дома, настолько все казалось пустым и необжитым. Нижний этаж призывно манил теплым светом, но я по-прежнему не видела и не слышала никого из обитателей поместья. Я осторожно спустилась вниз, стараясь производить как можно меньше шума, и замерла у приоткрытой двери, откуда выбивался тоненький лучик. Прикоснувшись пальцами к дверной ручке, я потянула ее на себя. «Миледи!» — раздался за спиной незнакомый голос. От неожиданности я отдернула руку и отпрянула в сторону. В глазах тут же потемнело. Едва оправившийся от перенесенной лихорадки, организм протестовал против столь резких движений. Передо мной стоял мужчина, по форменной одежде которого я предположила, что он служит у лорда Кастанеллу Дворецким — Он смотрел на меня с равнодушием и безо всякого уважения, неосознанно вызывая воспоминания о слугах в доме Ридберга. «Что миледи здесь делает?» Я вдохнула и медленно выдохнула, собираясь с мыслями. «Я ищу лорда Кастанелло». Дворецкий шагнул в мою сторону так, чтобы двери комнаты оказались за его спиной, и плотно затворил створки. «Милорд уехал в город», — сообщил мужчина. И, пресекая дальнейшие вопросы, добавил, «Мне неизвестно, когда он вернется, но я могу передать, что Миледи о нем спрашивала». «Благодарю», — ответила я. Дворецкий зашагал в сторону лестницы, жестом показав идти за ним. Я покорно поплелась следом, гадая, в чем же причина такой скрытности. «Позвольте пояснить кое-что, Миледи», — с нажимом сказал Дворецкий, — Остановившись посреди лестницы, он заглянул мне в глаза, и взгляд его был полон неприкрытой неприязни. Лорд Кастанелло не любит, когда кто-то в его отсутствии разгуливает по дому. Особенно это касается второго этажа. Он также не одобряет ничего, что может отвлекать его от привычного распорядка дня, как то, совместные обеды, поездки и все прочее. Кроме того, Слугам были даны четкие указания следить, чтобы Миледи нигде не появлялась без пары перчаток, которых, как я погляжу, на Миледи сейчас нет. Милорд мог бы сообщить об этом мне лично, с трудом скрывая раздражение, произнесла я. «Вероятно, Милорд не счел это необходимым», — дворецкий жестом предложил продолжить путь. Он шел по коридору, оборачиваясь через каждый шаг, словно опасался, что я сбегу, стоит ему на секунду выпустить меня из поля зрения. У дверей моей комнаты дворецкий поклонился и коротко сообщил «Обед принесут через полчаса». Дверь закрылась за моей спиной. Я вздохнула.